Питер Бенчли. «Челюсти». Посвящается Венди. Перевод на русский язык Найденов. Видение. Челюсти – плод моей давней детской страсти. Как и миллионы других детей, я с ранних пор восхищался акулами. Поскольку лето я обычно проводил на Нантакете, острове, расположенном в Атлантике, в 30 милях от моего дома, я имел возможность регулярно потакать свои страсти. В 1940-е и 1950-е годы воды вокруг Нантакета были богаты фауной, и там в том числе водилось множество видов акул – песчаные, голубые, мака и большие белые. Хотя последних я в то время не знал. Когда в безветренную погоду мы с отцом и братом отправились на рыбалку – то часто видели, как поверхность воды разрезают спинные и хвостовые акульи-плавники. Мне не напоминали о чем-то неизвестном и таинственном, о невидимой опасности и бессмысленной жестокости. В подростковом возрасте, когда мне было чуть больше двадцати, я прочитал большую часть всей имеющейся тогда литературы по акулам. Надо отметить, что написано было не так уж много». А в 1964 году я прочитал в газете рыбаке, который у берегов Лонг-Айленда загорпунил белую акулу весом в четыре фунтов. Помню, как в то время у меня в голове мелькнуло. Боже мой, а что если одно из этих чудовищ заплывет в курортную зону и будет там рыскать? Но потом на какое-то время я забыл об этом». Затем в 1971 году вышел документальный фильм под названием «Открытое море. Белая смерть». В нем рассказывалось об экспедиции Питера Гимбела владельца универмага и профессионального путешественника, который решил отыскать и снять на пленку белую акулу. И тогда, и сейчас «Открытое море» для меня остается лучшим фильмом об акулах. В том же году была издана замечательная книга Питера Мэттисона «Голубой меридиан» об этой экспедиции. Упомянутые два события не только укрепили мое восхищение акулами, но заодно и расшевелили в моей голове повествовательную жилку. У меня не было интереса написать однобокую историю о нападении акулы на людей. Я сосредоточился на том, что на самом деле может произойти, если в курортных водах вдруг появится огромный хищник. И подумал, что местные власти... Наверное, прежде всего попытаются умолчать об этой проблеме, в надежде, что акула уплывет. Некоторые курортные городки зарабатывают за три летних месяца львиную долю 80 – 80-90% своих годовых доходов. Поэтому паника, возникшая в результате появления и нападения акулы, могла свести на нет весь летний бизнес. Естественно, после второго или третьего нападения акулы скрывать это будет уже невозможно. Кто является представителем власти в таком городке? Ну, вероятно, шеф местной полиции. Разве не любопытно, если такой человек, к примеру, боится или даже терпеть не может воду? Какая у него жена? Есть ли у него дети? Разве они не обратились бы за помощью к специалистам? Скажем, к морскому биологу, который со своей стороны стремится прежде всего лучше изучить акулу, ее повадки, но ни в коем случае не убивать ее». И как на описанные события отреагировал бы городок? И все эти вопросы, которым потом добавилось множество других, не давали мне покоя. Когда я начал рассказывать историю самому себе. Вскоре история получила развитие, начала обрастать новыми подробностями, а персонажи вырвались из задуманной для них канвы и зажили своей жизнью. Мне приходилось как-то сдерживать их прыть, беседовать с ними и предопределять их цели и места назначения. В то время, когда я писал «Челюсти», движение за охрану окружающей среды в том виде, в каком мы знаем его сегодня, просто не существовало. Да, было некое движение за спасение китов. Да, люди понимали, что загрязнение воздуха и воды представляет собой большую проблему. Было известно, что пестициды и прочие токсины признаны опасными для птиц и рыбы. Но для населения в целом океаны оставались такими же, как и всегда. Чистыми, вечными и неуязвимыми, независимо от того, чем человечество засоряло и продолжает их засорять. Что же касается акул? Лишь горстка людей на планете знала о них хоть что-нибудь. Большинство же, особенно рыбаки и ныряльщики, Твердо верили лишь в одно – хорошая акула – это мертвая акула. Я гордился тем, что знал об акулах гораздо больше, чем просто обыватель. Но тем не менее поддался на разного рода слухи и басни по поводу акул. О таких историй было множество. Нападали ли акулы на лодке? Конечно, нападали. А на людей? Можете не сомневаться. Я читал о десятках нападений акул. Оставались ли они в одном и том же месте, продолжая охотиться и убивать, до тех пор, пока сами не были пойманы и убиты, или пока не закончились запасы еды? Да черт побери, все верно. Помните акулу, которая в 1916 году поднялась поверх по реке и растерзала в Нью-Джерси четырех человек? Журналистов, которые брали у меня интервью, Я вновь и вновь заверял, что каждый инцидент с акулой, описанный в челюстях, именно в книге, а не в фильме, происходил на самом деле. Но не с одной и той же акулой, а с разными, причем на протяжении ряда лет и в разных точках Мирового океана. И Я был вполне корректен, каждый эпизод, описанный в книге, так или иначе имел место. Просто причины могли оказаться совсем другие равно как и результаты, которые стали плодом моего воображения. Лишь с годами я начал лучше понимать биологические и поведенческие особенности любых акул в целом, и в частности, больших белых. Изучал я их медленно, дотошно, да зачастую в компании с учеными, рыбаками или дайверами, и каждое сделанное мной открытие было захватывающим, хотя и тревожным». Один из первых усвоенных мною уроков заключался в том, что акулы не только сами не ищут и не нападают на людей, но всячески избегают людей. Ведь мы, в конце концов, крупные, шумные, уродливые чужаки, которые, насколько известно акуле, могут представлять смертельную опасность. Поэтому челюсти свои они пускают в ход крайне редко. Мы даже не нравимся им на вкус. Большие белые акулы Часто выплевывают людей, потому что они слишком костлявые, в них слишком мало жира по сравнению, например, с теми же тюленями. Изучив свой опыт десятков экспедиций, сотен погружений и бесчисленных столкновений с разнообразными видами акул, я осознал, что ни за что не смог бы написать «Челюсти» сегодня. «Я никогда бы не смог демонизировать животное, особенно такое, которое значительно старше и намного успешнее в своей среде обитания, чем был или будет человек. Животное, которое жизненно необходимо для природного баланса в море. Животное, которое мы рискуем, если только не изменим собственное деструктивное поведение. Полностью уничтожить, стереть с лица земли». По мере того, как роман «Челюсти» готовился к публикации, мои амбиции были более чем скромными. Я понимал, что в чисто коммерческом отношении книга, скорее всего, успешной не будет. С одной стороны, это мой первый роман, и за редкими исключениями, например, «Унесенный ветром». Первые романы обычно расходятся плохо, и книги долго пылятся на полках книжных магазинов. С другой стороны, это был к тому же первый роман о рыбе, И я не мог припомнить ни одного такого романа, который имел бы коммерческий успех, если встретил радужные оценки критиков. Кроме того, я знал наверняка, что никто и никогда не снимет по этой книге фильм. Потому что поймать и выдрессировать большую белую акулу просто невозможно. А киноиндустрия еще не настолько развита, чтобы достоверно создать правдоподобный образ или механическую версию такой акулы. Книга была издана весной 1974 года и получила довольно благоприятные отзывы. А некоторые читатели и рецензенты даже, что называется, дали маху. Например, Фидель Кастро в интервью для Национального общественного радио заявил, что челюсти в испаноязычных изданиях Тюберон стали чудесной метафорой порочности капитализма. Другие критики описали его как аллегорию для Уолтергейт и классическую историю мужской дружбы. Вскоре после публикации «Челюсти» вошли в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и не покидали его в течение 44 недель. Однако до первого номера в этом списке моя книга так и не добралась. Место никак не уступала никудышная книжка про кроликов, обитателей холмов. А вот с изданием «В мягкой обложке» все сложилось совершенно иначе. На протяжении нескольких месяцев Книга была лидером всех мировых рейтингов. Только в Соединенных Штатах было продано более 9 миллионов копий. Но такой успех был отчасти связан с подготовкой и выпуском одноименного фильма, с блестящей рекламой, предпринятой издателем и кинокомпанией, а также с феноменальным везением. Я получил огромное удовлетворение от отзывов читателей, в которых они писали о том, что «Челюсти» стали их первой взрослой книгой. Она научила их тому, что чтение – весьма увлекательное занятие. Челюсти пробудили в них интерес к морской биологии. Мне написали несколько преподавателей, которые рост аспирантов в сфере океанологии в целом и в области изучения акул в частности, приписывают непосредственно успеху книги и фильма. Челюсти пробудили в них подлинный интерес к акулам. Им даже захотелось вступить в ряды защитников природы. Каждый год более тысячи молодых людей, которые на момент издания выхода книги еще даже не родились, делятся со мной своими опасениями по поводу снижения популяции акул в мире и спрашивают, как помочь спасти этих потрясающих животных, которых они по-настоящему открыли для себя именно в моей книге. Челюсти, по сути, круто изменили мою карьеру. Последние 10 лет или около того – Я работал в области охраны морской среды, посвящая этому почти все свое время. И до сих пор считаю дайвинг вместе с крупными существами едва ли не самым увлекательным занятием. И готов бросить все ради возможности погостить у белых акул под водой. Не знаю, многого ли мне удастся добиться, и никто, наверное, не знает. Однако после всего того, что мне в жизни дали акулы... Я бы чувствовал себя крайне неблагодарным человеком, если бы не отдал им что-нибудь взамен. В 1973 году, еще до издания книги, я встретился с Ричардом Зануком и Дэвидом Брауном, продюсерами, для которых кинокомпания Universal Pictures купила киноправа на челюсти. Надо сказать, я очень благодарен тому, что судьба свела меня с этими людьми, А позже нам всем чрезвычайно повезло, что мы попали в цепкие руки 26-летнего гения по имени Стивен Спилберг, хотя на тот момент никто еще не понимал своего счастья. Ричард и Дэвид не только оказались очаровательными, добродушными и умными людьми, за плечами которых многолетний опыт работы в кинобизнесе, но они также регулярно нарушали два из самых незыблемых клише Голливуда. Они не лгали, и отвечали на телефонные звонки. Я никогда не писал сценариев, но все же попросил об этом и получил разрешение написать для челюстей первые два черновых варианта. На нашей первой встрече, после обычного обмена шутками, Ричард Занук заявил, здесь я немного перефразирую, «Этот фильм от начала и до самого конца будет приключенческим», И поэтому нам нужно, чтобы вы удалили всю романтику, все, что связано с мафией, все, что может отвлечь читателя. Я понимаю, что тот, кто никогда не читал «Челюсти», осмотрел только фильм, сейчас хмурится и недоумевает. Я даже слышу, как вы ворчите. «Романтика? Мафия? О чем он? Куда все это подевалось?» Вот вы почитаете и узнаете все сами.